Беспокоясь, что Тэш может скучать по родине, Айван однажды остановился по дороге с работы и приобрел самую последнюю версию «Великого дома» с шестью игровыми панелями. Если у него и оставались какие-то сомнения, что Риш была заданием Байерли, так же, как и его увлечением, то они развеялись при его явной готовности провести несколько вечеров подряд за детской игрой, пусть быстрый, сложный и странно увлекательный. И дело было не в том, что Бай так наловчился, что скоро смог составлять серьезную конкуренцию урожденным Джексонианцам, раз за разом оставляя Айвана далеко позади. Но Айван выяснил, что и здесь срабатывает Морозовский способ выигрывать Великий Дом. Когда, расслабившись, они стали припоминать свои прошлые игры, и одна шутливая история следовала за другой, Айван узнал много нового про детство Тэш дочери барона одного из джексонянских великих домов, в которые ее могущественный папа явно души не чаял. Он в ответ поделился несколькими рассказами из своей школьной жизни, только Байерли не включился в этот обмен байками, хотя Айван был уверен, что он тщательно впитывает чужие. Очередной раунд великого дома был в разгаре, когда Айвану наконец открылась настоящая природа взаимоотношений между покойной баронессой и ее детьми И драгоценностями четная сестра и нечетная переспросила тэш мы так друг друга зовем потому что так оно и есть более или менее мы все сводные братья и сестры баронесса использовала значительную часть собственных генов при создании драгоценностей своих но не папиных за исключением y-хромосомы для оникса в этом смысле рубин действительно была первой прототипом ее разработок Так что она претендует на то, чтобы быть в семье номером один. Следующим по старшинству был Эрик, потом топас Стар, Жемчуг, Гуля, Изумруд, Амери, Риш и, наконец, я. А сразу после меня Гагат-Оникс и все. Четные и нечетные, понимаешь? Это стало чем-то вроде семейной шутки, вспомнила она и вздохнула. Только теперь нас всех разбросало по свету. «А Эрик, и вот бы узнать хоть что-то про Топас. Не знаю, что хуже. Не знать, что она осталась с живых или что погибла. Но это плохо». Айван, разинув рот, уставился на Ариш, которая в ответ посмотрела на него с чувством оскорбленного достоинства. «Так выходит, что ты... моя свояченица?» Он замолк, не столько собираясь с мыслями, сколько борясь с шоком, как баран перед новыми воротами. «Да уж...» «Это многое объясняет». Байерли ничуть не помог. Он хохотал, как сумасшедший.